Философ на руинах Вавилона. Костры в ночи. Житель Константинополя по много раз на дню небрежно, а то и совершенно бездумно поглядывает на противоположный берег Босфора, и вовсе не вспоминает при этом, что там Азия, а он в Европе. Или мало у него иных забот, эта самая Азия так буднично близка, что нужно слегка встряхнуться, чтобы снова воспринять её как другую часть света и если кто при нем начнет вслух разглагольствовать о том удивительном чувстве, которое обязан испытывать человек, сподобившийся видеть сразу два континента, то столичный обыватель с ухмылкой обойдет велеречивого вещателя стороной. Ишь, невидарь какая! Ну, Европа, ну, Азия, а что дальше-то? Ведь и там, и здесь все та же Византия. Ну, поплыви туда, на пароме». По глазе оттуда на Европу великали разница. Может, вся разница лишь в том, что когда окажешься за проливом и когда ветер донесёт туда всплески ликования с Царградского и Подрома, то станет тебе на Малазийском берегу как-то скучно и одиноко. Для кого столица это Великая София, для кого цесарские дворцы, базары, а для кого и Подром. Вот она, В самой середке города взбухает песком и пылью великолепная лошадиная дорога, и с ней десятки тысяч горожан связаны лучшими переживаниями своей жизни. Пестреющие зрителями трибуны имена и символы знаменитых колесниц, упругий ласковый ветерок от пропантиды, пронизанный ароматами вина, мяса, шкварчащего на решетках, как это все бодрит, располагает к дурашливой беспечности. А всегдашние словесные потасовки между могущественными партиями болельщиков. Что за роскошь, особенно когда перебранки то и дело переходят в самые настоящие рукопашные бои, и ни с чем не сравнимое тепло, разливающееся в груди радости, когда по рядом пронесётся пришёл, значит, сам молоденький император, прошествовав прямиком из дворца по прохладной и короткой улице галереи. Муже восседает на своей порчёвой тронной подушке и вот-вот благословит начало состязаний. Пусть кто-то подшучивает над особым пристрастием Отрока Василевса к лошадям. Пусть упрекают его за то, что отстроил для своих любимых жеребчиков и кобылок конюшню из мрамора с водотоком, пусть их. А вот за всегдата им и подрома приятно, что венценосный мальчик не чурается вседашних простонародные забавы. И даже сам, иногда нарядившись возничим, взбирается на колесницу. Уж в такой миг лучше к нему ни с чем худым не подступайся. Ни с вестью о землетрясении, ни с донесением об очередном воинском копошении, затеянном болгарами. Пошли вы отсюда со своей Европой, со своей Азией. Но когда среди ночи увидит горожанин за Босфором острый язык костра на безлесной макушке горы, Так дали уж, пожалуй, и вспомнит, что на том берегу она Азия. Потому что костёр этот одноединственный означает. По огненной цепочке таких же великих костров через весь громадный полуостров от Киликийской пограничной крепости Лул проскакал с горы на гору огненный сигнал нешутошной войны. Значит, опять сарацины нарушили перемирие. И тут впору снова ворчать, сокрушаться, Горесно вздыхать, а то и клясть про себя последними словами. «Да-да, не кого-нибудь о величайшего из императоров, имя которого носит столица. Это ведь его угораздило перенести свой трон в самый зыбкий и тряский, в самый неспокойный угол мира. Непонятно ли, какая гордыня ему тогда подсказки подсказывала?» Где ещё, как не здесь, виднее всего будет его власть, одновременной над Западом и над Востоком. Сколько уж поколений ромеев расплачивается за ту гордыню, зависть свежих народов, затопившая когда-то Рим, почти одновременно обрушилась и на град Константинов. Даже книжники, составители хронографов, пожалуй, затруднятся назвать точное число покушений столь много их накопилось на рубежи Византии и на её столицу. Впрочем, те, кто заглядывает и в более древние книги, подскажут, так было испокон веку, ещё от времён, когда появились первые греческие, а затем и римские города, то восток напирал на запад, то средиземноморский запад оттеснял народы и царства востока. Будто главный или даже единственный смысл обозримой истории состоял как раз в этом, непонятно для чего нужному богу соперничество, в котором участвовали с той и другой стороны великие полководцы, цари, императоры, сатрапы, храбрецы и маньяки, сумасброды-мечтатели и мелкие хищники, не говоря уж о миллионах пеших и конных воинов, со дня рождения обречённых на бесславие и безымянность. Уже который век подряд именно такого рода противостояние надрывает силы ромейской державы. Не сумев соединить в единый монолит два континента, она раз от разу оказывается во все более жестких тисках между завистливым западом и по-мальчишески задиристым востоком. Многолик и непредсказуем этот восток. Сегодня наседают арабы. Вчера доскакивали чуть не до ворот Царьграда болгары. Позавчера ломились сюда авары со славянами, а до них были гунны, а после всех этих кто-то еще наверняка пожалует. Раньше восток обрушивался только с малоазиатского берега. После того, как гунны пробили собственную дорогу в Европу и обошлись с севера Понты в Ксинский, По их следам прорва племен накинулась и на византийские Балканы. Ромеи уже и мечтать перестали о том, чтобы удержаться в старых имперских границах, намеченных когда-то легионерами Рима. От овсюду утесняется Византия, отдаёт окраину за окраиной, и всё же нигде не несёт она такого урона, как на юго-востоке. Арабы и смаилиты Отторгали Египет завоевали Сирию, Палестину, покушаются на Кипр, шлют свои флоты к городам Сицилии и Италии. Империя Константина Великого при начале своём единая, простиравшаяся от Испании до Таврики, от Темзы до Нила, от Керфагена до Евфрата, сумевшая так зримо и победоносно сопрячь новой столицей две части света, Теперь содрогалась и сокращалась под ударами, которые почти беспрерывно сыпались на неё ото всюду, но чаще всего с арабского востока. И проходили века, но ничего не удавалось предпринять, чтобы военной мощью или дипломатическими ухищрениями раз и навсегда осадить сарацинский напор. Испытание отроется. Миссия младшего из салонских братьев в арабский халифат, она описана в житии Кирилла. Многие современные исследователи, по установившейся гиперкритической привычке, обходят молчанием или ставят под знак вопроса. А если и озираются всё же на сообщения о географов, то делают это как-то бегло с явной неохотой. Может быть, потому что миссия не имела прямого отношения к деятельности братьев в славянской среде. В итоге в обширнейшие Кирилла Мифадиане можно насчитать лишь несколько работ, в которых предпринимались попытки хоть что-то добавить к изначальному краткому агиографическому рассказу. Сравнительная немногословность этого житийного эпизода, излагающего подробности багдадской миссии философа, вроде бы заставляет предположить, что и сам Константин не придавал особого значения той своей ранней поездке на восток и нечасто о ней потом вспоминал в разговорах с Мефодием и учениками, а потому и они немногое запомнили для позднейшего пересказа в «Житии». Не отсюда ли и некоторые хронологические нестыковки в этом восточном сюжете? Так странным выглядит сообщение «Жития» о том, что философу на ту пору было 24 года, потому что в таком случае выходило бы, что поручение отправиться в Багдад он получил в 850-м, либо в 851-м году, а к этой дате привыкать не нужно, она не вполне надежна, как сейчас убедимся. Впрочем, сначала о самом характере участия Константина в сарацинской миссии. А географы пересказывают некое послание, которое припроводили византийскому двору огоряние, называемые сарацинами. Вызывающее это письмо содержало откровенную хулу на святую Троицу. Как вы, христиане, полагаю, что Бог един, снова делите его на трие, говоря, что есть и отец, и сын, и дух святой. Если можете показать это ясно, то пошлите мужа, который способен говорить об этом и переспорить нас. На собрании, созванном при дворе, По поводу столь неучтивого приглашения на диспут было решено всё же принять вызов, ведь всякое уклонение означало бы, что христиане признают свою неправоту. Снова, как и в недавнем случае с аконоборцем Иоанном грамматиком, молодой Василевс призвал к себе философа. Поручение императора Михаила представлено в житии в тонах торжественных, даже высокопарных, «Слышишь ли, философ, что говорят скверные огоряне против нашей веры? Но ты, святой Троице-слуга и ученик, иди и выступи против них, и Бог, совершитель всякого дела, словословимый в Троице Отец, Сын и Святой Дух, да подаст тебе благодать и силу в словах и явит тебя против Голиафа, как нового Давида, с тремя камнями победившего» и возвратит тебя к нам у достоинного царствия небесного сам ли царствующий поручитель так безукоризненно изложил это напутствие вещал ли за него кто из придворных что об этом гадать мы лишь видим что константин в ответном слове выразительно краток рад я пойти за веру христианскую что есть слаще на всём свете чем жить или умереть за святую троицу Споры на вероисповедные темы между византийцами и мусульманскими полемистами имели место и раньше, но устраивались они в более подходящие и располагающие к словесным браням времена, а как раз на сию пору между двумя империями длилась самая настоящая война. Уже три года подряд, начиная с 851-го, арабы вторгались в малазийское приграничье Византии. Последнее перемирие, во время которого состоялся крупный обмен пленными, было уже достаточно давно, в 846 году. В следующем 847-м багдадский халифат возглавил новый правитель по имени Мутаваккиль, и при нем отношения между православной и мусульманской империями резко ухудшились. Этот Мутаваккиль сразу же отличился особой нетерпимостью и в религиозных вопросах. Вдруг резко усилились гонения не только против христиан и иудеев, но и против шиитов. Кавказский окраины халифата отазвались смутами. По свидетельству автора Араба, в христианских кварталах своих городов Мутавакиль повелел у каждого жилища поставить по деревянному чучелу с изображением чёрта. В последующее перемирие удалось заключить лишь в 855-856 годах. Видимо, к этой поздней дате и следует отнести миссию Константина, не озираясь на 850 или 851 года. По крайней мере, поздняя дата подкрепляется одним надёжным арабским источником, к которому через некоторое время мы вернёмся. Неспешность пути в Багдад позволяла Константину основательнее подготовиться к диспуту. Итак, Главное заготовка противной стороны, резко отрицательная, откровенно насмешливая отношение к догмату о троичности христианского Бога. Не зря же поторопились высказать эту тему в своём приглашении и вызове: почему вы делите Бога на триа? Вот она, молодая, горячая напористость последователей Магомета, будто взятая напрокат из иудейского догмата о единобожии. Аллах единствен, как у евреев единствен Саваов. В христианской же Троице те и другие усматривают грубую уступку многобожию. С напористостью ещё более агрессивной, чем предполагал, столкнулся философ сразу по прибытии на место в столице халифата, а как он уже знал, живёт много христиан осевших здесь в разные времена, кто в плен попал когда-то, Кто поселился недавно, убежав от иконоборческих властей, были среди этих его единоверцев художники, зодчие, искусные ремесленники, педагоги, показывая на их жилище, провожатые спрашивали теперь у гостя: "Разumeет ли он, что закрепляющиеся существа изображены на входных дверях?" "Вижу изображения демонов", отвечал философ. "И думаю, что внутри здесь живут христиане". Демоны не могут с ними ужиться и выскакивают наружу, а у кого нет таких знаков снаружи, с теми демоны пребывают внутри жилищ. Дерзкая находчивость шутливого ответа должна была подсказать принимающей стороне: молодой человек, похоже, совсем не прост. Но это ведь только разминка, а хватит ли у него ловкости и выдержки, когда пойдёт настоящее испытание? Оно началось за щедро уставленным снедю пиршественным столом. Этими яствами как бы намекали: не пожалеем для гостя изысканных словесных кушаний и острых приправ. Константину были представлены участники словопрения. Среди них значились люди, сведущие в геометрии, астрономии и иных науках. И между прочим, как почти сразу выяснилось, были тут и такие, что о наслышанное о богословских раздорах, будоражащих христианский мир. У нас в исламе всё цельное и нерушимо. А что у вас происходит, говорили гостю с мягкой укоризной едва ли не с состраданием. Божий пророк Мухаммед, принеся нам благую весть от Бога, обратил многих людей, и все мы держимся его закона, ни в чём не нарушая его. Вы же, когда соблюдаете закон Христа вашего пророка, то исполняете его так, как угодно каждому из вас: один так, другой иначе. Философ сразу понял, куда метит упрёк. Ереси, абилии ереси и ересиархов вот что без труда подмечает в жизни христианский сторонний насмешливый глаз. Бог наш, как морская глубина, и пророк говорит о нём. Род его кто и объяснит, начал Константин. И ради поисков его многие исходят в ту глубину, и сильные разумом с его помощью, обретя духовное богатство, переплывают и возвращаются, а слабые, как те, кто пытаются переплыть на гнилых кораблях, одни тонут, а другие с трудом едва спасаются, погружаемые немощной ленью. Ваше же море и узко, и удобно, И каждый может его перескочить малый и великий. Нет в этом море ничего сверх обычной людской меры, а лишь то, что все могут делать. Ничего-то Мухаммед вам не запретил, а если не сдержал он вашего гнева, желаний ваших, то в какую пропасть ввергает вас? Христос же не так, но верой и делами научает человека. Ведь он создатель всего, сотворил человека посредине между зверями и ангелами и отделил его речью и разумом от зверей, огневом и желаниями от ангелов. И кто к какому началу приближается, к звериному или ангельскому, тот становится сопричастником высшему или низшему. Да-да, именно так. Христос не приглашает человека на всё готовое, не подтворствует человеку, но ждёт от него встречного усилия. Он не поддатчик ни гневу нашему, ни вожделениям. Он не льстец человеку. Выслушав его, мусульмане, похоже, поняли: не следует надолго откладывать разговор о Троице. Спорить с такими, как этот молодой и цепкий многознайка, нужно действовать решительнее, иначе не дождёшься быстрого и очевидного перевеса. Как же это вы воззрились со всех сторон на Константина? Хотя Бог один прославляете его в трёх, Отцом называете и сыном, и духом, Если уж вы так устроили, так и жену ему дайте, и пусть от него многие боги расплодятся. О, святая, неприступная, тайна зримая Троица! Сколько же внешние люди вышучивали тебя, как только не зубоскалили, вот и эти туда же, а ещё разумеют геометрию движения планет и созвездий. Не говорите такой нелепой хулы о садилу настраомцев. Да, мы научены от самой церкви пророками и учителями прославлять Троицу, ибо Отец и Слово и Дух три ипостаси в едином существе. Слово же воплотилось в Деве и родилось ради нашего спасения. Не о том ли и пророк ваш Мухаммед свидетельствует, когда пишет: "Послали мы Дух наш к Деве, ибо хотели, чтобы родила". Его ссылка на слова Мухаммеда да еще и прямая цитата из Корана, похоже, заставили их несколько стушеваться, но ненадолго. «Если Христос ваш Бог, почему не делаете, как Он велит?» был очередной вопрос. Ведь написано в евангельских книгах «Молитесь за врагов, добро делайте ненавидящим и гонящим вас, и щеку подставляйте бьющим вас». Вы же острите оружие против тех, кто делает вам такое. Знай, мол, не только ты в наши, но и мы в ваши книги заглядываем. Философ решил, что тут лучше вопросом на вопрос отвечать. Если есть в законе две заповеди, кто по-настоящему исполняет закон? Тот, кто соблюдает одну или тот, кто обе? Невозможно им было ответить иначе, чем он ожидал тот, кто соблюдает обе. Бог сказал: молитесь за обижающих вас, продолжил философ. Но он же сказал: в этой жизни никто не может явить большей любви, чем положивший душу свою за друзей своих. Вот ради друзей своих мы и исполняем эту вторую заповедь, чтобы с пленением тела и душа их в плен не попала. Но обед и диспут На этом его отвитие не прервались. Обмен пленными. Зато последние слова Константина, сказанные о пленных, требуют прервать здесь на время и диспут, и обед, и напомнить ещё об одной цели его пребывания в Багдаде. Как и во все другие времена и у других народов, этика установления мира или перемирия между враждующими странами требовало позаботиться в свою очередь о судьбе пленных, а их выкупе или взаимообмене. Так было и в этот раз, о чём в своей хронике сообщает арабский автор Абу Джафар Табари, современник Салунских братьев. Описывая обмен пленными, произведённый во время перемирия 855-856 годов, Табари, правда, не упоминает философа среди участников процедуры. Но скорее всего, и сам арабский хронист в том событии не участвовал, а воспроизвёл его по документам и свидетельствам очевидцев, поскольку ему в пору перемирия было всего 16 лет. Константин непосредственно переговорами по обмену не занимался. Для этого в составе византийской миссии имелись по-настоящему опытные люди. Житие Кирилла упоминает по имени одного из них Георгия чиновника высокого ранга, а секрета из ведомства логофета фиоктиста. Приставили же к нему а секрета Георгия. Глагол приставили подсказывает, что главой миссии всё же оставался Константин. Но Табори, упоминающий Георгия, говорит о нём как о главном представителе византийской стороны в процедуре с пленными. По заведённому обычаю обмен производился в малоазийской Фемике Ликия. На берегах пограничной реки Ламус, это примерно в половине расстояния между Константинополем и Багдадом. Из арабской хроники узнаём, что арамеи приехали с подарками от императрицы Феодоры, что в долгий путь они отправились 6 декабря 855 года, что в посольстве было около 50 патрициев и их слуг, что для обоза было нанято 70 мулов. Наконец, что обмен производился в конце февраля во время мусульманского праздника Разговения после поста и сопровождался раздачей милостыни. Выходит, византийская сторона потратила на дорогу без малого 3 зимних месяца, когда достигли наконец древнего приморского города Тарса, знаменитого тем, что здесь когда-то родился будущий апостол Павел. Можно было вздохнуть с облегчением. До Ламуса оставался всего лишь день перехода. Сам обмен пленными продолжался целую неделю. С арабской стороны главным был придворный евнух Шиниф, прибывший из Багдада сотней всадников. Правила предписывали построить два моста в Ремянке, чтобы каждая сторона могла запускать по одному пленному, которого при встрече достаточно пристрастно допрашивали. Арабы жёстко отбраковывали тех, кто успел поменять веру. Видимо, так же поступали и греки. На восточном берегу Ламуса терпеливо ждали решения свои участи около 100 христианских жителей халифата. Обстановка, как и всегда во время обменов, была нервной, то и дело возникали подозрения во взаимном плутавстве. К примеру, договорились обменивать человека на человека, а как быть, если с той стороны подсовывают стариков, детей? «И кто докажет, что этот стоящий перед тобой несчастный еще не старик, а тот заморыш уже не ребенок?» В любую минуту обмен мог прерваться, что тут же грозило бы и нарушением перемирия. Но все же неделя закончилась благополучно, а секрет Георгий, возможно, на восточный берег Ламуса со своими подчиненными и не поехал, а тут же занялся отправкой освобожденных людей в родные им места». Но значит ли это, что философ От был в Багдаде совершенно один? Наверняка ему было предано какое-то достаточное сопровождение. Так есть сведения, позволяющие допустить, что вместе с ним в столицу халифата в той же духовной миссии следовали два близких ему человека: родной брат Мифодий и Фотий, тот самый высокоучённый наставник в уникальной домашней библиотеке которого протекли для Константина часы увлекательных путешествий в прошлое греческой словесности участие Фотия в посольстве по авторитетному мнению франтишка дворника черского исследователя эпохи подтверждается письмом относящимся к 855 году в нём Фотий просит своего брата Тарасия присмотреть за его библиотекой, пока сам он будет участвовать в миссии к ассирийцам. Если так, то получается, что учитель лишь сопровождал ученика, не будучи по каким-то соображениям главным полемистом с греческой стороны. Хотя агиограф пишет, что о секрет Георгий был в подчинении у философа, молодой богослов не мог не понимать, что главное в поездке именно судьба пленных христиан, а не вероисповедное состязание.